Глава двадцать третья. Кира. — Мой мальчик! — шепчу себе под нос, не переставая плакать. С того момента, как Гурский уехал, прошло по меньшей мере несколько часов, и за все это время слезы так и не перестали бежать по моим щекам. Мне безумно страшно. Меня колотит. От одной мысли, что я так и не увижу своего ребенка, сердце останавливается и перестает стучать. «Мне страшно! Мне безумно страшно! Я готова отдать все на свете, только бы мой мальчик скорее вернулся ко мне!» Скрип дверной петли заставляет вырваться из своих мыслей и поднять глаза вверх. «Петя!» Истошный голос срывается с моих губ, вскакиваю со стула и, запинаясь, несусь со всех ног к своему сыну. «Все хорошо, подожди немножко!» Мягким голосом произносит Гурский и передает совсем крохотный конвертик в мои руки. Не в силах унять дрожь в теле, я впервые в жизни беру своего сына на руки. От этого в моей груди разливается небывалое чувство счастья и любви, безмерной, чистой, материнской. Еще большим потоком слезы начинают катиться по моим щекам. Кажется, еще немного, и я устрою настоящий потоп. Господи, мой малыш рядом, мой ребенок, наконец-то, на моих руках! Я молилась богам, чтобы все обошлось. Небеса сжалились надо мной и вернули мне моего сына. Сквозь пелену слез всматриваюсь в спящее личко сына, стараясь запечатлеть в памяти каждую мелочь. «Я так боялась потерять тебя!» Шепчу. Впервые за долгое время я плачу не от горя, боли, бессилия или страха. Сейчас на моем лице слезы счастья, ведь мой сынок, которого я так ждала и так боялась потерять, сейчас крепко и сладко спит на моих руках. Гурский сдержал свое слово. Вернул мне моего сына. Мой малыш, мой сынок, мой Петенька! Едва слышно шепчу я и, аккуратно, практически не касаясь, поглаживаю ребенка сквозь толстые пеленки. Все делаю медленно, плавно, нежно, чтобы не потревожить его крепкий сон. Сердце разрывается от боли. Петенька так похож на своего папу, на человека, который девять месяцев назад безжалостно выставил меня за дверь своей квартиры. — Кир, — тихий голос Гурского касается моего слуха. — Малыш намучился. Надо передать ребенка в руки медперсонала. Я обещаю, что с ним ничего плохого не произойдет. Ты же веришь мне, да? Мгновения встречи пролетели так незаметно. Да боли не хочу отдавать сына. Так тяжело с ним расставаться вновь. Но я понимаю, что сейчас это необходимо в первую очередь для его здоровья. С тяжестью на сердце передаю сына в руки отца. «Через часик сыночка принесут тебе. Не переживай!» Произносит тихим голосом и покидает палату. Через десять минут Гурский возвращается, но не один, а с огромным букетом алых роз. «Кира, нам есть о чем поговорить!» Произносит он, кладет букет на стол и приближается ко мне. «Говори!» «Нехотя произношу я!» Сердце с болью сжимается. Да, я безумно благодарна Гурскому за спасение нашего ребенка. Но душевные раны, которые он оставил своей изменой, как болели, так и продолжают болеть. Кира произносит на выдохе мое имя и на мгновение замолкнув продолжает говорить. Девять месяцев назад я совершил ужасный поступок. Я фактически выгнал любимую женщину из дома. И сделал это самым ужасным способом. Я никогда не сумею простить себя за этот поступок. Переводит дыхание. Невооруженным глазом видно, как тяжело Гурскому дается этот диалог. Прости меня, Кира, но иначе я поступить просто не мог. Не мог. Повторяю за ним и чувствую, как обжигающая болью предательства слеза скатывается с моей щеки. Я просто не представляю, какие аргументы можно придумать, чтобы оправдать предательство. Мне грозила смертельная опасность, Кир. В меня стреляли на твоих глазах. Замечаю, как его глаза начинают едва заметно сверкать. Послушай, пожалуйста, меня внимательно. Не перебивай, прошу. Молча киваю в ответ. Истомин поставил мне ультиматум. Либо я женюсь на его дочери и добровольно приобщу свою компанию к его бизнес-империи, либо он отберет компанию силой, а меня и всех моих наследников отправит на тот свет. Я сейчас нисколько не преувеличиваю. Истомин – страшный бандит, сколотивший свое состояние в лихие девяностые. Ему ничего не стоит открутить голову своему конкуренту. Переводит дыхание и, нервно прикусив губу, продолжает свой рассказ. Истомен не тот человек, который разбрасывается пустыми обещаниями. На меня было совершено немыслимое количество покушений. Одно на твоих глазах». Отводит взгляд в сторону и смотрит в окно. «Я должен был отослать тебя, и супружеский договор я составил только с одной целью, чтобы после моей смерти компания не досталась тебе и чтобы на твою жизнь не открылась охота. Внутри меня все мгновенно обрывается. Неужели это правда? Больше всего на свете». Я боялся подставить под удар своих самых близких людей. Ты наверняка думаешь, почему я не объяснил тебе сразу и не ввел в курс дела. Поверь, это было невозможно. Я знал, что Арина придет к тебе и начнет качать права. Мне надо было, чтобы она увидела твои живые эмоции. В противном случае... Даже после нашего с тобой развода Истомины бы от тебя не отстали. Сердце начинает стучать, как заведенное. Неужели каждое слово, сказанное Гурским, правда? Неужели мне и в самом деле угрожала смертельная опасность? Арина была представлена как моя невеста, но на самом деле это было далеко не так. Жениться на ней изначально не входило в мои планы. «Я принял условия Истомина только лишь с одной целью – чтобы потянуть время, чтобы успеть подготовиться к большой битве. Я договорился со своим верным партнером из Италии. По моему плану компания переходила ему в руки. Я оставлял за собой место генерального и ключевого человека компании, а Истомин оставался с носом». Но я недооценил старого интригана. Он заказал меня. К счастью, снайпер промазал. К слову, между мной и Ариной никогда и ничего не было. Сердце сжимается в плотный комок. Я и подумать не могла, что все настолько сложно. В моей голове рисовалась картина, что Гурский разлюбил меня и из-за этого ушел к другой. Я и представить не могла, что все это было инсценировано Петром лишь с одной целью — оградить меня от опасности. Я продолжу. Переводит дыхание. Пока я лежал в больнице, меня пытались неоднократно убить. К счастью, Бог уберег. Истомин всеми силами пытался избавиться от меня. Так сильно пыхтел, что сердце старого бандита не выдержало и дало остановку. Прикусывает губу и качает головой из стороны в сторону. «Наверное, я ужасный человек, но я радовался его смерти, ведь вместе с ней пришла моя свобода». Град слез начинает сыпаться из моих глаз. С каждым новым сказанным словом я все больше и больше убеждаюсь, что Гурский говорит абсолютную правду. — Сейчас в твоей жизни ничего не угрожает? — произношу с придыханием. — Арина. Но не думаю, что она доставит много хлопот. Мои ребята активно копают под нее. Всплывает много-много грехов, за которые девушка совсем скоро понесет уголовное наказание. Отмахивается. «Главное не это. Главное лишь то, что теперь мы вновь можем быть вместе. Я люблю тебя, Кира. Всегда любил. Я не предавал нашу любовь. Я лишь хотел спасти жизнь своей любимой. Прости меня, Кира. Осознание сказанных слов медленно врывается в мое сознание». Я столько месяцев заставляла себя ненавидеть Петра лютой ненавистью, убеждала себя, что он настоящий монстр, считала его предателем, а на деле все казалось иначе. Где-то в глубине души я верила, что любимый человек не мог со мной так поступить. «Прости, если бы я только видел другой выход, я бы, не задумываясь, бы делал его». Но, к сожалению, его не было. Гурский приближается ко мне и крепко обнимает. Обнимает так, как обнимал меня раньше, тогда, когда я еще считала его своим мужчиной и когда была абсолютно счастлива рядом с ним. Я обещал себе, что найду тебя и верну, когда разберусь со своими проблемами. Я верну тебя, Кир, верну и заслужу прощения Чего бы мне это ни стоило? Вернешь, произношу одними лишь губами в ответ. Кира, я готов ждать столько, сколько ты скажешь. Я понимаю, что тебе нелегко поверить. Мои слова сразу произносит с придыханием и накрывает мои губы обжигающим поцелуем. Я люблю тебя, родная. Впереди нас ждет сто свиданий. Я докажу тебе, родная моя, что за время нашей разлуки моя любовь к тебе нисколько не угасла, Она, напротив, заиграла новыми красками. Не дав мне ответить и слово, во второй раз накрывает мои губы жарким поцелуем. — Это будут лучшие сто свиданий в нашей жизни, — тихо произношу в ответ — и растворяюсь в объятиях любимого человека».